и прилежно даже с удовольствием выполняли эти обязанности, хотя не отдавали себе отчета, кто подобные обязанности на них наложил. Внешне это выглядело как щебетание подружек в кафе, ресторанчике, бассейне, бане, но откуда-то и у младшей и у старшей было Полное осознание некой ответственности в отношении друг друга. Аня не увлекалась мистикой, астрологией, внутренней энергетикой, фэншуй, шуй Даже посмеивалась над подобными практиками. Оля, кажется, тоже. Но какое-то чудо в их отношениях. Присутствовала независимо от этого, как бескорыстный дар. В их простом общении, бабьем трёпе, нет-нет, ты просвечивала нечто особое, необъяснимое ни той, ни другой. Бывает такое? У кого можно спросить? Кто может проконсультировать? Наука делает регулярные попытки — Растолковать человеческие отношения, открытием каких-нибудь новых антракантов, словно кому-то очень хочется свести все к банальным бананово-обезьяньим отношениям. Как тонко иронизировал любимый синявиный Владимир Соловьев. «Мы все произошли от обезьяны, так давайте возлюбим друг друга» оля почувствовав неладное первых фраз приветствия скомкала разговор по телефону и предложила встретиться в каком-нибудь кафе лучше недалеко от ее офиса на гороховой улице но только не с японской кухней это был крик аниной души встретились они в кафе недалеко от загородного проспекта с какой-то соломой в интерьере, с погасшим до вечера экраном караоке, с официантками, похожими на студенток, и довольно большим меню. Аня опять засмотрелась на Оле на лицо. В коленка была бесспорно красавицей, но некий реставратор умело и тонко чуть-чуть состарил ее. Причем, если присматриваться специально, то не было видно на ее лице ни морщинок, ни следов увядания кожи. Реставратор действительно был мастером. Как всегда, подруги так обрадовались встрече, что заказали чересчур много. Они слишком давно не виделись и приняли голод общения за голод физический. За салатами говорила Аня, рассказывая все по порядку, начиная с Японии, потому что Ольга Владимировна на свадьбе, естественно, присутствовала. Когда же она дошла до убийства Синявиной, и у Оли вырвался возглас изумления, как раз официантка принесла им огромные тарелки с какой-то мясной архитектурой. Она по-своему поняла реакцию клиентки и горделиво сказала...